Глава 18 Капитал. «Кто-то бы принял брата Ивана за ревнивого извращенца, но только не я», — объявил Клавдий, когда они сменили негостеприимную студию окнами на Новодевичий монастырь на иные декорации. Друзей терзал голод. Они выехали из дома на озере в Москву без завтрака, торопясь, чтобы не застрять в утренних пробках. Макар искал в мобильном подходящее кафе. Выбрал заведение с верандой напротив нескучного сада. Ношеное белье, носки, презерватив, полотенце, зубная щетка, перечислил Макар. Предметы, где можно обнаружить ДНК. Пот на белье, сперма, частицы эпителии на полотенце и щетке. При анализе ДНК мазок берут изо рта. Только со щеткой Иван прокололся. — С полотенцем тоже, — хмыкнул Клавдий. Сынули с бабенкой и пользовались им вместе. Иван после скандала с кражей денег кинулся собирать образцы ДНК родного сына. А цель? А причина? — Макар размышлял. «Парень нам сейчас выдал, отец в ссоре кричал ему, мой сын не может быть вором, у нас в роду не водилось мошенников». Эту же его фразу запомнила их менеджер Наталья. «Серсея твоя?» — тоже кивнул Клавдий. «Вывод?» «С выводами пока подождем», — вздохнул Макар. «Бесполезно гадать. Есть лишь голые факты. Иван и его жена Нюта часто ссорились. И Нюта имела обыкновение покидать надолго дом. Она учила мужа уму-разуму подобным образом. Мы ее заподозрили в романе с Дмитрием Матвеевым. Йоркшир нас на эту мысль навел. Но Кузнецова сейчас вроде бы развеяла нашу версию. Дмитрий побаивался жену брата и уважал. Она командовала ими обоими. Если бы они состояли в близких отношениях, от взора Кузнецова их роман не укрылся бы. Нюта ведь была ее соперницей. Заметь, Кузнецова ее близость к Дмитрию неужели не открыла бы любовнику Ивану глаза на неверную жену и братца? А у воришки Кеши в связи с поисками его папаши образцов ДНК Появился еще один мотив для убийства. Помимо мести за скандал, Клавдий тоже прикидывал в уме комбинации. «Если он сын Ивана, он наследник фирмы, когда страсти улегутся. А если нет, то...» «Образцы ДНК искал его отец, а не дядя. А под тепловоз брошен дядя», — возразил Макар. «Нестыковка». «Дядя Дима вскрыл факт кражи». С этого все и началось в благородном семействе Матвеевых. А кто ж тогда прикончил соседку Матвеева, нашу незабвенную Антонину Авдеевну? Макар откинулся на спинку плетеного кресла. У нас так славно все складывалось. Дмитрий — случайный свидетель либо ограбления с убийством, либо убийства с инсценировкой разбоя. И вот теперь на пути нашей весьма логичной версии «Глухая стена». «Привыкай!» Клавдий залпом допил черный кофе и, вспомнив лозунг свидетеля Петрыкина «Кормил и буду кормить», подцепил вилкой кусок жареной колбасы с тарелки и бросил кружащие между столиками пестрый кошки, страдающие ожирением от безделия и щедрости добрых клиентов. «Вне поля нашего зрения по-прежнему жена Ивана, Нюта, уехавшая в неизвестном направлении и заблокировавшая звонки сына», — произнес задумчиво Макар. Может, нам связаться с Кешей сейчас, напугать его опять, да и кот, и потребовать номер матери? А затем обратиться к ней и пытаться выяснить. Но мы для нее совершенно посторонние люди. Для ее мужа компаньоны, еще заступники за горничную, ложно обвиненную в убийстве его брата. Но для Нюты Матвеевой кто мы? Фантомы. Она нас еще за телефонных аферистов примет. Или завованы Лексуса. Пошлет. Имеет право. Макар тоже бросил кошке половину круассана с сыром. Взмахнул рукой в чисто ораторском жесте, готовясь развивать свои предположения дальше, но у него просигналил мобильный. «Алло, доброе утро!» — раздался мужской голос. Макар мгновенно его узнал, и изменился в лице. «Ну и дела. На ловце и зверь бежит». «Иван Валерьевич, рад приветствовать вас!» Клавдий подался через стол вперед. «Матвеев!» Сам объявился. До него доносились лишь обрывки слов Ивана. На веранде кафе Макар не рискнул включать громкую связь. «Взаимно! У меня хорошие новости!» «О ходе расследования убийства вашего брата?» Макар похолодел. «Пока они путешествуют и толкуют с разными проходимцами, следователь времени не теряет». И, наверное, предъявил в Можайской тюрьме с утра пораньше Маше обвинение в убийстве. «Нет, насчет нашей общей сделки», — ответил Иван Матвеев. «Но это не телефонный разговор. А если нам встретиться сегодня?» «Мы в Москве, с удовольствием повидаемся. На обратном пути мы заглянем к вам в офис на фирму». Макар облегченно вздохнул. «И я в Москве, совпадение знаковое. Мне надо завершить некоторые дела». «Удобно вам встретиться в час в нашем столичном офисе». Иван назвал адрес. «Я бы в другое время выбрал обед в хорошем ресторане в вашей компании. Но есть некие нюансы, бонусы. Я бы не желал их афишировать публично. Лучше мой офис, где мы будем с вами одни». Макар заверил его «Встретимся в офисе». Позвонил нам сразу после нашего рандову с сынком. Клавдий сверялся в мобильном с адресом но «Он никак не мог узнать, они с сыном не общаются. Тот ему вряд ли нажаловался», — возразил Макар. «Однако совпадение поразительное», — хмыкнул Клавдий. Не нашпиговал ли он норку сына жучками и камерой? Офис Матвеевых находился в промзоне района Измайлова, и добирались они туда с Фрунзенской набережной дольше, чем из Бронниц до Москвы утром. Офис представлял собой обычную двушку на первом этаже кирпичной девятиэтажки. Клавдий обозвал его конспиративной квартирой. Уж больно скромно выглядело гнездо-автоворотил. Решетки на окнах, серые от пыли короба кондиционера под ними, самая обычная железная дверь. «Милости прошу, располагайтесь», — им открыл сам Иван Матвеев. Он находился в офисе один. Без пиджака и галстука, в полосатой рубашке с расстегнутым воротом. Они прошли в комнату... Два стола с дорогими кожаными креслами для братьев Матвеевых, офисная техника, плазменная панель, широкий кожаный диван, на столике бутылка безумно дорогого односолодового скотча, бокалы, тарелка маслин, пустая банка из-под них, а на рабочем столе возле ноутбука небольшой чемодан. Из-под дивана выскочил Йоркшир Лучик и по традиции оскалил на клавде крохотные клыки. Макар отметил... Домашнего питомца Ивану по-прежнему некуда приткнуть. Выходит, его жена Нюта еще не вернулась домой. «Лучик! Фу! Место!» — скомандовал Иван. «Ваша супруга до сих пор в отъезде?» — мысль Макара высказал Клавдий. Они соображали удивительно синхронно. Путешествует! Иван осторожно отпихнул собачку от Клавдии ногой и повернулся к чемодану. Достал из кармана ключ, показал им, эффектно открыл замки... И откинул крышку. Пачки денег, перетянутые банковскими резинками. Чемодан был набитыми. «Ваша доля, господа», — провозгласил он. «Все авто шли из-за бугра под заказ, и сразу после растаможки клиенты их забрали. Расхватали за вечер, словно горячие пирожки. Все шесть люксовых тачек. Мы договаривались с клиентами об оплате наличными». Сейчас я представлю вам калькуляцию дохода на вложенные инвестиции. Он придвинул чемодан к Макару и сел в кресло за ноутбук. Распечатал два документа. Торжественно вручил друзьям. Клавдий глянул на сумму. Вложил он свои, правда, высокие зарплаты бодигарда с мая месяца. Начало работы у Макара и остатки скромных сбережений. А получил на сделке... «Стартовый капитал, приличная однокомнатная квартира в Сколково, в новостройке у вас в кармане, дружище», — подмигнул ему Иван Матвеев. «Ну а в моих родных бронницах купите зимний двухэтажный дом с вишневым садом». Макар внимательно изучил свой документ и хотел было закрыть чемодан. «Нет, пересчитаем при вас», — объявил Иван Матвеев и достал машинку для подсчета купюр. Он управлялся с ней пачками денег, словно банковский кассир, привычный и ловко. Был взбудоражен удачной сделкой, но на взгляд Макара выглядел неважно. Усталый, глаза красные, то ли от слез по брату, то ли от недосыпа, под глазами мешки, и выбрит нечисто, неаккуратно. — Понимаете теперь, от отчего я не захотел встречаться в ресторане? — сказал Иван Матвеев. «Даже если в отдельном зале расположиться приватно, там же везде камеры». «Есть новости из полиции?» — осторожно спросил Макар. «Мне отдали ключи от дома Димы. Тот уже обыскали. Я не присутствовал. Полиция меня снова допрашивали, я заявил им, воспринимать Диму в роли алкаша и психоманьяка, шныряющего у железной дороги в поисках запоздавших жертв, женщин, значит клеветать на его доброе имя». Полицейские меня выслушали и только. Я ездил вчера проверить дом. После обыска в комнатах натуральный бардак. А соседний особняк, где жила та убитая отставная чиновница, я после вашего рассказа погуглил и нашел сведения о ее кончине, вообще опечатан. На двери полицейская лента. Я ее заметил с участка, там ведь нет забора. А еще одна дверь с верандой полицией. Досками забито крест-накрест. Я много думал и склоняюсь к мысли «Вы правы». Дима в отпуске стал свидетелем нападения на дом и соседку, и его убрали. «А насчет его машины полиция вам ничего не говорила?» — уточнил Клавдий. «Они ее до сих пор не нашли, представляете?» «Дмитрий мне однажды хвалился родстером вашей фирмы. Он брал его на прокат», — слукавил Макар. Он не народ родстере в отпуск на дачу подался? Нет, я уже упоминал, у него имелся почти новый БМВ. Диму бросили под поезд, а его дорогой бумер украли, понимаете? Я не о машине переживаю, о брате. У меня сердце о нем изболелось, когда подумаю, как он там бедный. Ночью один против каких-то отморозков. И меня не оказалось рядом, чтобы его защитить. «А ведь мы всегда в детстве и юности друг за друга стояли. И зрелыми мужиками тоже, плечом к плечу. Братья, пусть и не по крови, но по всему остальному, главному в жизни». Голос Ивана Матвеева присекся Он перетянул резинкой последнюю пачку купюр после пересчета и вновь придвинул чемодан к Макару. А тот вспомнил рассказ Анеты Кузнецовой. Представить себе делопута Ивана Матвеева, скорбящего сейчас о брате совершенно искренне, с болью и надрывом, у помойного ведра в поисках использованных презервативов было выше его сил. Просто два разных человека. Неужели она лгала им? Наговаривала на бывшего любовника. И все ее росказни ложь. Никто не искал в чужом грязном белье следы ДНК. А для чего? Вопрос. Милости прошу к столу. Иван Матвеев переместился к дивану, указывая друзьям на бутылку односолодового скотча и бокалы. Отпразднуем удачное завершение нашей авантюры, коллеги! Он плеснул скотч в бокалы. Они чокнулись по обычаю. Клавдий свой бокал лишь пригубил, отговорившись я за рулем. Но Макара в присутствии постороннего он не давил. И Макар, он поднес бокал к губам. Вдохнул аромат дыма, солода, глотнул. Маккаллан двадцатилетней выдержки щекотал его вкус и обоняния. Макар медленно с наслаждением осушил бокал. Иван Матвеев наполнил его вновь. Клавдий Мамонтов отвернулся. — Ваш брат приобрел дом у Акакиева и соседки, — заметил он, пытаясь отвлечь Макара от выпивки. Вдруг вы вспомнили какие-либо детали из их соседских отношений? Они общались после сделки купли-продажи, хоть как-то между собой? Я пытался вспомнить. Дима с той пожилой теткой практически не контактировал. Он ее недолюбливал. Она сначала заломила за дом несусветную цену и отказывалась сбавлять. Он едва не бросил гешефт, но Диме очень понравилось само место на Москве-реке и он готовился уступить. Однако вмешались застройщики и компаньоны, заинтересованные в быстрой продаже. И соседка сама скинула почти треть цены. При мне Дима иронично называл ее «мадам». «Товарищ мадам?» — переспросил Клавдий. «Мадам Копейкина», — намекая на ее патологическую жадность. Он при мне упоминал ее воспитанницу, точнее, дочку ее домработницы. Говорил... «Весьма красивая девушка, но по характеру сущая анархистка». «Тем более прискорбно. В общем-то, презирая соседку, Дима, по вашей версии, оказался очевидцем преступления и, наверное, из благородства пытался за нее заступиться, а с ним столь бесчеловечно расправились». И Матвеев долил остатки Маккалана в бокалы Макара и свой. С трех бокалов Макара развезло в машине. Он сидел рядом с Клавдием, беспечно бросив чемодан с капиталом назад на пассажирское сиденье. «Деньги сейчас отвезем домой, и ты их положишь в сейф», — решил Клавдий. «К черту деньги! Мы спасаем Машу! Бэтмен ты, я Робин. Нет, ты Джорах Мормонт. А я Джейми Ланнистер. Макар пьяно уперся». «А насчет Навара? Помнится, слыхал я в Кембридже афоризм». — Никакая служба не приносит такого дохода, как торговля. — Вроде в яблочко, да? — он кивнул на чемодан. — Но, принимая во внимание капитал, нажитый моим отцом на госслужбе, и богатство товарища Мадам, свалившееся на нее словно с небес, то все наоборот. Но истина, о, истина, она где-то рядом. — Или же истина в вине. Говорит на латыни. «Дом Дмитрия достанется по наследству Ивану», констатировал Клавдий, прибавляя скорость до 120. Им было необходимо достичь дома на озере скорейшим образом, запереть капитал в сейф и... дальнейший план действий он пока себе не представлял. Со сделки Иван получил выгоды даже больше тебя. Раньше они с братцем поделили бы капитал, а теперь он весь достанется Ивану. «Ты хочешь сказать...» — Макар запинался, явно грезя о другом. И Клавдий знал, о чем. Узелок развязался. Макар прикидывает, где бы достать еще в эпион. Их сливной офисный бачок, то есть Серсея, пророчила скромный неминуемый крах фирмы, Но она ошиблась. С их фермой, кажется, все в порядке, судя по факту, что шесть люксовых тачек ушли всего за шесть часов. Я имею в виду, на кону изначально маячили очень большие бабки, Макар. Братья в складчину собирали инвестиции. Дмитрий уверял меня, они с братом вкладывают деньги фирмы, общие. А, возможно, было иначе. Из собственных средств каждый отстегнул. Складчина. А совокупный доход достался лишь одному брату. Очень большие деньги на кону. А мы с тобой этот факт изначально не взяли в расчет.